А вот была история. Денис Давыдов явился однажды в авангард князю Багратиону и сказал, «Главнокомандующий приказал доложить вашему с я т е л ь с т в у что неприятель у нас на носу и просит вас немедленно отступить». Багратион, отличавшийся изрядным носом, отвечал, «Неприятель у нас на носу? На чьем?» Если на вашем, так он близко. А коли на моем, так мы успеем еще отобедать.